Глава пятая, Светлана. Пропустили меня внутрь святая святых, а именно внутрь здания арбитражного суда не сразу. Охрана проверила дважды мою сумочку, потом они попросили меня сделать глоток воды из бутылочки, которая находилась у меня с собой. Неужели думают, что я стану кого-то травить, хотя в этой жизни я уже ничему не удивлюсь. И уже после того, как секретарь Северского подтвердила, что меня ждут, Охрана, наконец, меня пропустила. На ватных ногах я дошла до лифта, нажала на кнопку нужного мне этажа, и когда двери плавно закрылись, спиной прислонилась к металлической поверхности. Лифт остановился на пятом этаже и радостно пиликнул. Двери бесшумно разъехались в стороны и оказалась уже совсем близко к своей цели. Прошла прямо по коридору, постучала и зёрнула первую попавшуюся дверь за ручку и заглянула внутрь. Передо мной за длинным столом с графинами, стаканами, стопками бумаг и папок сидели пятеро мужчин в деловых костюмах от тёмно-серого до чёрного цвета. Вид у всех пятерых был чрезвычайно важный. «Простите, не подскажете, где находится кабинет председателя суда Северского Дмитрия Мстиславовича?» Мужчины смерили мою физиономию строгим взглядом. Один, коротко усмехнувшись, сказал. Прямо по коридору, последняя дверь. Благодарю, пробормотала и быстро скрылась с глаз, Тут же передернула плечами. Мне не очень импонировали люди, занимающие государственные посты, особенно вот такие. Если говорить начистоту, они меня пугали. Слишком много власти было в руках таких людей. Вряд ли кто-то из них прошел проверку этой властью, большими деньгами. Я внутренне подобралась и, собрав всю свою волю в кулак, дошла до нужной мне двери. Она отличалась от остальных, сразу видно, что за этой шикарной дверью находится и работает непростой человек. Да и табличка имелась с позолоченной надписью, оповещающая, что это приемная председателя арбитражного суда. Быстро сняла с себя пальто, сделала глубокий вдох и протяжный выдох, и только потом... Постучала и вошла. «Здравствуйте», — поздоровалась с полноватой, очень приятной на внешность девушкой-секретаршей. Она что-то сильно печатала на компьютере, смешно сдвинув брови к переносице и закусив карандаш в зубах. «Мне назначено к...» Я указала на дверь, на которой тоже позолоченными буквами было выведено имя и должность нужного мне человека. Девушка на минуту оторвала от компьютера взгляд, вытащила изо рта карандаш и спросила, «Это вы страховой?» «Нет». «Да», — солгала я. Она кивнула, подняла трубку телефона, нажала на кнопку и произнесла, «Дмитрий Мстиславович, вам пришли страховой». Я переминалась с ноги на ногу и молилась, чтобы не оглохнуть от грохота, которое создавало мое собственное сердце. Секретарша кивнула, а потом сказала, «Хорошо». Трубка вернулась на своё законное место. «Проходите, только верхнюю одежду оставьте здесь». Я повесила пальто на спинку кресла и, оправив вспотевшими ладонями длинную юбку, снова вздохнула и, на секунду замерев, кивнула сама себе. «Мне всё получится». Для приличия постучала в дверь, только потом вошла. «Надеюсь, что после разговора смогу отсюда выйти», подумала про себя, чувствуя, как подкашиваются ноги от страха. Первым делом в глаза бросился интерьер кабинета Северского, чисто мужской. Цвета монохромные, линии четкие, поверхности большие и гладкие. Минимум аксессуаров, много света, приятный запах кожи и мужского одеколона. На стенах много грамот, благодарственных писем и дипломов. Каблуки мои больше не стучат, пол застелен ковролином. Бегла, осмотрев пространство, я остановила свой взгляд на нем. Да, это был он, мужчина с большой буквы. Фотографии в интернете сильно приуменьшили внешние данные Северского. Этот мужчина был необыкновенно красив. Высокий, стройный, в миру мускулистый, с густыми черными вьющимися волосами и потрясающе яркими, прозрачными серо-голубыми глазами. Строгий темно-синий костюм лишь подчеркивал статусность мужчины. Такой неотразимой внешности я не встречала никогда в реальной жизни. Таких мужчин не бывает. На них можно смотреть только на обложках журналов и в рекламных роликах. Нет, этот экземпляр, отобранный самой эволюцией, стоял передо мной. Статный, знающий себе цену, осознающий свою силу, привлекательность и значимость. Я застыла стука, и не могла отвести от него глаз. Была уверена, что так происходило везде, где бы северский не появлялся. Я нервно сглотнула и несколько раз моргнула, сжала руки в кулаки. Мне не понравилось, что этот человек с первого взгляда так на меня повлиял. Нет, вы только не подумайте, что я тут готова была опустить на него слюну или растечься лужицей. На самом деле его яркая аристократичная внешность меня сильно напугала. А все потому, что такие люди обычно очень избалованы вниманием, капризны, неохотно идут на уступки или компромиссы. Да это Бог, этот окажется исключением из правил. «Доброе утро, вы пришли вовремя, похвально. Раз вы пунктуально, то, возможно, мы сможем договориться», произнес Северский невероятно глубоким и приятным баритоном. Я вздрогнула и кивнув, сказала невероятно спокойным и твердым тоном. Доброе утро, Дмитрий Мстиславович. Я тоже надеюсь, что мы с вами найдем общий язык и договоримся. Один бог знает, насколько трудно дались мне первые слова, и только он знает, как на самом деле мне было страшно. Чай или кофе, что желаете, — поинтересовался он дежурно. Лучше валерьянки подумала про себя. Благодарю на ничего не нужно, — ответила и слабо улыбнулась. Как хотите, невозмутимо отозвался мужчина и указал ладонью на кресло, что стояло напротив его внушительного рабочего стола. «Садитесь, я готов выслушать ваши доводы в пользу компании, на которую вы работаете. Надеюсь, ваше руководство пришло к правильному решению, и не согласились с моими условиями». Я села в кресло и сжала дрожащие от сильного волнения руки в кулаки, чтобы мужчина не увидел, как сильно я его боюсь. «Боже, помоги мне!» «Начинайте», — сказал он. А я во все глаза смотрела на Северского и молчала. Мой язык словно приклеился к нюмбу и отказывался шевелиться. Тогда вместо слов избивчивых рассказов я сразу решила перейти к делу. Непослушными пальцами на из сумке диктофон и пробормотала. «Мое имя Солнцева Светлана Михайловна, и я не страховой компании, простите за обман». Пожалуйста, просто послушайте эту запись до самого конца. А я уверенно нажала на кнопку «Плей».